Средь топий и болот. Вот теперь поговорим насчет того, действительно ли Петербург строился на необжитой пустынной территории, на месте гиблого и безлюдного болота. Рождению этого мифа сто процентов поспособствовал сам Александр Сергеевич Пушкин. Из тьмы лесов, из топи блат вознесся сильно, горделиво или... На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, Бедный чел по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернили избы здесь и там. Проведя целый месяц в поисках фактов, теперь я могу сказать однозначно. Может, конечно, и стоял Петр Первый, на берегу пустынных волн, только вот берег этот нисколечко не был необжитым болотистым местом, как пытаются это представить патриоты города, включая экскурсоводов. Какой сайт не открою в интернете, везде одно и то же. Питер основан на необжитой пустынной территории. Понятное дело, что построить цивилизацию на пустом месте гораздо более существенное достижение. Но где же увидели пустое место? Непонятно. Только на месте нынешнего исторического центра Петербурга существовало около сорока поселений, причем многие из них еще до шведской оккупации принадлежали Новгороду. Это были преимущественно деревенькие поселения язычников и финно-угров, живших в крепких избах, занимавшихся охотчимой и рыбным промыслом, а также собирательством грибов и ягод. Но здесь были и города. В частности, Ниен, тот самый, где стояла крепость Ниен-Шанс, довольно крупный по тем временам торговый и промышленный центр, основанный шведским королем Карлом IX в 1611 году. В городе проживало около двух тысяч человек, начало XVIII века и будет уже в два раза больше. Это и шведы, и немцы, и русские, и финны. Здесь процветали торговля, ремесла, земледелие, рыболовство, судоходство. Ратуша, школа, порт, торговая площадь, дюлитеранские кирки, а через него, на месте нынешнего Смольного монастыря, православная церковь. Словом, все, что нужно было для нормальной, размеренной жизни. К слову, в ходе строительства Петропавловской крепости использовался кирпич, производивший тут же в Ниене. На традиционную августовскую ярмарку, которая длилась три недели, В город съезжались купцы со всей округи. Из Новгорода Тихвины и Ладоги сюда привозили рожь, лёс, горох, свинину, говядину, сало, масло, лососину, дёготь, смолу, пеньку, лён и лес. Через Новгород в город поступали восточные ткани, шкуры, кожа, меха, а из Северной Европы импортировали металл и всевозможные английский, голландский, немецкий товар. За городом располагались судостроительные предприятия и кирпичный завод, здесь имелся даже госпиталь. К началу XVIII века за пределами городских укреплений стали строить многочисленные шведские и финские усадьбы, часть из которых располагалась либо на островах, либо по берегам многочисленных рек. Одно из таких усадеб, а речь идет об имении шведского майора Эриха Бента фон Конову, удалось войти в историю. На месте его домика с хозяйственным двором и садом впоследствии будет заложен Петром I летний сад. Население всех окрестных городов и деревень на тот период составляло около семи тысяч человек, и строительство Санкт-Петербурга началось именно здесь, на месте этих самых поселений, так что ни о каком освоении безжизненного пространства и речи быть не может. На Васильевском острове, между прочим, к тому времени уже стоял охотничий домик шведского военного и государственного деятеля Якоба Делагарди. На месте адмиралтейства, по сути, целое шведское поселение, название которого так осталось неизвестным. На Васильевском острове вдоль берегов Малой Невы располагалась деревня Хирви сари а в устье Фонтанки деревня Калила. Куча поселений, названия которых сохранились до сих пор. Сабирина, Одинцова, Кукарева, Максимова, Волкова и Купчина тоже существовали здесь ещё до возникновения Петербурга. Правда, названия их были немного скорректированы на русский лад. Поэтому финская деревня Купсино превратилась затем в Купчино. Уляля в Ульянку, Ауто в Автово. Город Ниен достался русским В 1703 году, в том самом, когда сдалась крепость Нейеншанса, причем в изрядно потрепанном виде, еще в 1702 году он предусмотрительно был сожжен. Шведы не хотели, чтобы он стал укреплением для русских военных во время штурма крепости. Но в нем было более 400 податных дворов. Количество домов еще больше, поскольку в число дворов не входили казенные здания. Дома дворян и духовенства – Да и сам двор зачастую включал в себя несколько капитальных построек. Куда же все это могло подеваться в одночасье? Ведь город был сожжен не полностью, а частично. Рассуждаем дальше. Ниен строился вдоль дорог, ведущих к другим городам, Выборгу, Сгольму и Нотеборгу. Значит, вся инфраструктура была налажена. Смотрите, что получается. Крепость сдала с русским в конце апреля 1703 года. В мае Петр I уже выбрал место для строительства своей собственной крепости, а 22 июня 1703 года все гвардии и полки, стоявшие в Шансы, перешли в крепость, где 29 июня, в день святых Петра и Павла, стоялся банкет уже в новых казармах. «Как вам кажется?» Реально ли построить такими темпами и крепость, а потом сам город Петербург, находясь по уши в болотной жиже? Вот что пишет по этому поводу самый признанный питерский мифолог Наум Александрович Синдаловский. «Петербург не мог быть построен на таком топком, гибельном, проклятом богом болоте неизвестными способами строительства. Он бы просто утонул по частям» и поэтому ее целиком возвели на небе, а затем осторожно и тоже целиком опустили на землю. Это, конечно, явный миф, только в финском варианте. Опуская явные сказки, обратим внимание на главное, способы строительства действительно не были развиты в достаточной мере, чтобы так быстро поднять целый город. К пятидесятилетию Петербурга в 1753 году Был издан сборник гравюр по рисункам Махаева с названием «План столичного города санкт петербург Полистайте при случае, они вполне себе цивилизованный европейский город. Всего за пятьдесят лет. Разве такое возможно? Стадион «Зенит-Рена», господа, строился десять лет. Это не допотопными способами Петровского времени. Не верить своим глазам мы не можем. Рисунки Махаев делал с натуры, это еще одно явное доказательство, что делался город не на пустом месте. Тогда все остальное укладывается в более-менее или реалистичную картину. Строился город в основном на устойчивом грунте, на месте бывших поселений, поэтому при тех жесточайших петровских указах, регулирующих не только продолжительность рабочего дня, но и сроки окончания строительства, Это первый давно казнил бы и заказчиков, и исполнителей проекта Зенитарена. Построить за пятьдесят лет довольно большой кусок города, на нынешний исторический центр было вполне возможно. Поэтому слова писателя Владимира Адоевского, так описывавше муки строительства города Вокруг него, Петра, только песок морской, до да голые камни, до да топь, до да болота, будем считать, очередным повтором общепринятого мифа. Вот еще одно доказательство в пользу нашей версии. На финских и шведских картах остров Йенисари, Зайчи, обозначался тогда под названием Люстгольм, со шведского переводится как «веселый остров», или Люст-Эйланд – «веселая земля». Знаете почему? Сохранилась легенда о том, что, когда здесь жили шведы, на острове для отдыха и развлечений был устроен роскошный сад. Поэтому его назвали веселым. Можно вполне допустить, что помимо сада на острове были еще какие-то строения, послужившие фундаментом для будущих зданий, тем самым существенно ускорившие грядущие строительства. Места для этого было предостаточно. Остров был 750 метров в длину и 360 метров в ширину. И знаете, никто меня не убедит, что шведы ездили на остров только для того, чтобы прогуляться по саду.